Глава 33. Читать или не читать? Сказки «Тысячи и одной ночи». Впервые я прочитал сказки «Тысячи и одной ночи» сорок с лишним лет назад, когда мне было 7 лет. Я только что закончил первый класс начальной школы, а на летних каникулах мы поехали в Швейцарию, в Женеву, куда переехали родители после того, как отец получил там работу. Среди детских книжек, которые нам с братом подарила тетя перед отъездом, чтобы мы за лето как следует освоили чтение, был сборник сказок из «Тысячи и одной ночи». Это была прекрасно изданная толстая книга, отпечатанная на хорошей бумаге. Я помню, что прочитал ее за лето четыре или пять раз. Когда было слишком жарко, после обеда я шел к себе в комнату и растягивался на кровати. Наш дом располагался через улицу от Женевского озера. Из открытого окна дул легкий ветерок. И пока из внутреннего дворика, куда выходило окно, доносились звуки аккордеона бродячего музыканта, я вновь и вновь перечитывал одни и те же истории, теряясь в волшебной стране а либо бы и сорока разбойников, или Аладдина. В какую же страну я отправлялся? Мои первые впечатления подсказывали мне, что она была далекой, чужой, более примитивной, чем наш мир, но и чарующей одновременно. Герои звали так же, как людей, которых можно встретить на улицах Стамбула, и это делало их ближе, хотя их истории были далеки от моего мира, от моей стамбульской жизни. Поэтому, когда я впервые прочитал сказки «Тысячи и одной ночи», я прочитал их глазами европейского ребенка, изумленного чудесами Востока. Тогда я еще не понимал, что эти истории пришли в мою культуру из Индии, Ирана и Аравии, что загадки и тайны Стамбула, где я родился, имеют много общего со структурой, атмосферой и настроением этой великой, поразительной книги. От традиций сказок, полных лжи, переодеваний, головоломок, мошенничества и лукавства, любви и предательства — причудливо переплетены с историями, разыгрывающимися на улицах Стамбула. И лишь позднее, из других книг, узнал, что этих первых сказок, прочитанных в старинной рукописи Антуана Галана, французского переводчика и первого составителя книги, который, как считается, получил ее из Сирии, не было. О сказке об Алибабее, сорока разбойниках и волшебной лампе Алладдина Галан узнал не из книги. Ему рассказал их араб-христианин по имени Ханна Дияб, а Галан позднее включил их в книгу. Это подводит нас к главному. Сказки «Тысячи и одной ночи. Чудо восточной литературы». Но так как мы живем в культуре, утратившей связи с собственным литературным наследием, переплетавшимся с культурой Ирана и Индии, находимся под влиянием потрясающих произведений западной литературы, Эта чудесная книга вернулась к нам из Европы. Книга была издана на многих европейских языках. Ее переводили величайшие переводчики своего времени и всякие случайные, иногда сумасшедшие, иногда чрезмерно дотошные люди. Самым лучшим и наиболее известным является французский перевод Антуана Галана, впервые изданный в 1704 году во Франции. Блестящий, классический, признанный во всем мире. Можно сказать, что именно благодаря этому переводу бесконечная цепочка историй приобрела целостность, и сказки тысячи и одной ночи» стали известны. В переводе голана эта книга оказала сильнейшее влияние на европейскую литературу XVIII и последующих веков. Это влияние ощущается в произведениях Стендаля, Полриджа, Де Квинс и По. Правда, по прочтении книги возникает ощущение, что это влияние на самом деле – Несколько ограничено. Нас впечатляет только то, что можно отнести к загадкам Востока. Истории полны чудес, странных, сверхъестественных событий, страшных сцен. Но в сказках «Тысячи и одной ночи» есть еще нечто важное. Я понял это, когда я читал книгу второй раз в 20 лет. Тогда я читал турецкий перевод Раифа Карадага, который вышел... 1950-е годы. Конечно же, как и многие читатели, я читал книгу не подряд, а по частям, на бум, перескакивая от истории к истории. И во время второго прочтения сказки «Тысячи и одной ночи» показались мне провокационными. Они встревожили меня. Хотя я перелистывал страницу за страницей, жадно глотая истории, я был возмущен. Иногда по-настоящему ненавидел то, что читал. Правда, я никогда не чувствовал, что читаю по необходимости как бывает, когда мы читаем классику, я читал с большим интересом, ненавидя себя за этот интерес. Сегодня, спустя 30 лет, я знаю, что не давало мне тогда покоя. В большинстве сказок мужчины и женщины постоянно обманывают друг друга. Меня раздражали их бесконечные козни и интриги. В мире сказок тысячи и одной ночи» женщинам никогда нельзя доверять. Нельзя верить их речам. Они только и делают, что обманывают мужчин и строят мелкие козни. Обман начинается с первых страниц, когда Шахерезада принимается рассказывать истории одинокому, жаждавшему любви мужчине, чтобы избежать казни. Поскольку обман прочно поселился на страницах этой книги, становится понятно, насколько глубок и силен был страх мужчин перед женщинами, живущими в той же культуре, что создала эту книгу. И страх этот только усилился, потому что, строя интриги и козни, женщины пользовались главным своим оружием — женственностью. В этом смысле сказки Тысячи и одной ночи» — зеркало, в котором отражены самые сильные страхи мужчин того времени. Женщина может бросить, она может сделать тебя рогоносцем или оставить в одиночестве. Самая страшная история, которая, тем не менее, доставляет какое-то мазохистское наслаждение — сказка о падишахе, наблюдающем за тем, как наложницы его горема изменяют ему с чернокожими рабами. Эта сказка олицетворяет основные мужские страхи и базисные предрассудки о женском коварстве. Поэтому отнюдь не случайно популярные современные турецкие писатели, которых иногда называют соцреалистами, с политическим подтекстом, как, например, Кемаль тахир пишут всевозможные адаптации и вариации этой истории. Но когда мне было 20 лет, этот мир, полный мужских страхов и женской лжи, казался мне душным, слишком восточным и каким-то обыденным. В те времена мне казалось, что в сказках Тысячи и одной ночи» очень уж много провинциальных предпочтений и сентиментальности В большинстве сказок зло, двуличие и заурядность представлялись не как вынужденное человеческое уродство. Напротив, эти поразительно уродливые проявления демонстрировались нам снова и снова только ради удовольствия рассказчицы. Возможно, моя неприязнь сказок Тысячи одной ночи» была вызвана тем, что европеизацию и модернизацию текста я воспринимал как некое пуританство, но ни я один не понимал написанного. В те времена молодым туркам, вроде меня, любившимся все современное, большинство классических произведений восточной литературы казалось темным, непроходимым лесом. Сейчас я думаю, что у нас просто не было ключа, который позволил бы проникнуть в эту литературу и сохранить ее современное восприятие, одновременно позволяя ценить восточную вязь слога, тонкий юмор и монументальную красоту. Только после третьего прочтения сказок я стал относиться к ним теплее. Теперь я хотел понять, что нашли в этой книге западные писатели и что сделало ее шедевром мировой литературы. Она казалась мне безбрежным океаном истории. Меня поражали ее претенциозность и скрытая внутренняя геометрия. Как и прежде, я перескакивал от истории к истории, бросал те, что казались мне скучными, и приходил к другим хотя я решил, что меня привлекает не сюжет книги, а ее структура, формат и эмоциональный накал, в конце концов, именно сюжетные перипетии помогли мне не зацикливаться на неприятных моментах и подробностях, некогда так раздражавших меня. К тому же, наверное, я теперь по собственному опыту знал, что жизни в самом деле полна странных сюрпризов и вероломства. Так что во время третьего прочтения я, наконец, был готов оценить литературные достоинства сказок «Тысяча и одной ночи», наслаждаясь по-прежнему актуальными хитроумными головоломками, бесконечными переодеваниями и жульничеством героев. В романе «Черная книга» я исследовал поразительную историю Гаруна Аль-Рашида, который тот, переодевшись однажды ночью, наблюдает за своим двойником, фальшивым Гаруном Аль-Рашидом переплетая ее с атмосферой стамбульского черно-белого кино сороковых годов. К сорока годам, благодаря обычным изданиям и аннотированным справочным пособиям на английском, я смог ощутить безграничность этой книги, ее скрытую логику, завуалированные шутки, странность и очарование ее красоты, ее уродство и ее бесстыдство. Ее заурядность и глупость. Она медленно раскрывалась передо мной, как сказочная сокровищница. Прежняя моя любовь и ненависть к сказкам «Тысяча одной ночи» была вызвана тем, что сначала я читал книгу глазами ребенка, не умевшего принимать жизнь такой, как есть, без иллюзий. Позднее — глазами возмущенного юноши. А сейчас я постепенно начал понимать, то если я не буду воспринимать сказки «Тысячи и одной ночи» такими, какие они есть, они по-прежнему будут причинять мне боль и доставлять неприятности, как жизнь, если не воспринимать ее во всей полноте. Мне кажется, что эту книгу стоит читать без предубеждений или надежд. Читать свободно, следуя логике собственной прихоти. Но мне бы не хотелось поучать читателя, взявшегося за сказки «Тысячи и одной ночи» мне кажется это чересчур смело с моей стороны и все таки я хочу воспользоваться случаем и сказать несколько слов о чтении и о смерти существует два очень распространенных поверья связанных со сказками тысячи и одной ночи первое о том что до сегодняшнего дня никто не смог прочитать эту книгу от начала до конца А второе — о том, что тот, кто сумеет прочитать сказки Тысячи и одной ночи» от начала до конца, умрет. Конечно же, внимательный читатель, зная о внутренней логике, связывающей эти два предупреждения, будет осторожен. Но слишком бояться не стоит. Прочитаем мы сказки Тысячи и одной ночи» от начала до конца или нет, мы все равно когда-нибудь умрем.